Пьетро Гонзагу Если первый балетмейстер в современном понимании этого слова – это Шарль Луи Дидло, то первый театральный художник, в том же понимании по мнению некоторых экспертов – это Пьетро гонзаго Гонзагу, Гонзагу был приглашен в Россию на 14 лет раньше дедло, в 1787 году, но тем же Николаем Юсуповым, родным дядей Авдотьи Голицыной. Славу широкую известность за 8 лет до этого художнику принес занавес, созданный им для Миланского театра «Ла Скалла», на котором был изображен, собственно, сам театр, но только снаружи. В свой последний итальянский период, начиная с 1789 года, когда во Франции брали Бастилию, и до 1792 года, когда взяли дворец Тюильри, стахановец Гонзага оформил 63 спектакля из расчета на два спектакля в месяц. Завидная художественная производительность. В Ласкало занавес, исполненный Гонзага, и увидел Юсупов. Но еще раньше, для создания декораций в Эрмитажном театре, художника пригласил в Россию его соотечественник, архитектор Джакомо Кваренги, по проекту которого и был построен этот самый Эрмитажный театр, и где через 20 лет будут летать амуры с двигающимися крыльями. В России Пьетро провел около 40 лет. Он писал театральные декорации, и у него учились, как надо это делать издавал теоретические опусы, создавал росписи и видовые пейзажи в парке Павловска. Как архитектор создал проект «Театр в особняке Юсупова» в Архангельском. Его так и называли. Театр Гонзаго. Он был выдающимся мастером перспективы, причем как фантастической, создал уникальные образцы иллюзорной сценической живописи, так и реальной, повседневного городского пейзажа с современной архитектурой. Екатерина II, восхищаясь работами Гонзаго, приглашала гостей и в течение нескольких часов показывала им декорации итальянца. Получался уникальный спектакль. Не нужны были ни актеры, ни музыка. Можно было получать эстетическое наслаждение просто от неторопливой смены восхитительных декораций Пьетро Гонзаго. Во многом благодаря его декорациям и возникла эпидемия театра в пушкинскую эпоху. Умер Гонзаго во время другой эпидемии – первого всплеска холеры в городе на Неве в конце июля 1831 года. В тот день Пушкин, наслаждавшийся медовыми неделями в царском селе, навещал своих родителей в Павловске.